Глава восьмая. Отблески прошлого. Полила нещадно. Но здесь, в самом центре топий, на землях, которые десятки лет считали самыми опасными и непроходимыми в мире, разливалась приятная прохлада. Обсуждение плана осады Господарева замка шло уже несколько часов. Члены костей оживленно спорили друг с другом, предлагали свои варианты, пытались предложить наиболее удачный. Сандру с Шейной вернулись из столицы с новостями. А оказывается, Совет Златоцветного собрал временное правительство, в которое теперь входили главы всех основных дворянских родов государства. Несколько побочных геральдических ветвей боролись за власть, и единого мнения по поводу престола наследия не было. Ни Алан, ни его бедный дядя не оставили наследников. Официальных, разумеется. Однако слух, пущенный нашими людьми о том, что жив неквальдашьяр, успешно разошелся в народе. Теперь то и дело в столице вспыхивали несанкционированные митинги в пользу пропавшего престола наследника и против представителей побочных ветвей ситуации следовало воспользоваться как можно быстрее это понимал каждый из нас каждый кажется кроме черной смерти, который с каждым днем казался все мрачнее. Поэтому если мы расположим вампиров на передовой заставив их окружить замок под покровом ночи, у нас будет очередное преимущество козырь которого от нас никто не ждет Заканчивала прямо сейчас свой план Шейна, за спиной которой, как всегда, стоял молчаливый Сандро. «Вслед за вампирами пойдут волка-оборотни под предводительством Астера, и затем...» «Не слишком ли ты много на себя берешь? – прорычал Астер, тряхнув своей черностальной стальной гривой коротких волос. Жёлто-ядовитые глаза сверкнули, как диск луны. «Мы с клыкастами должны будем взять на себя первый удар, а вы — люди!» Подойдете чуть позже, когда надо будет добить остальных, так? Что за чушь ты несешь? воскликнула шейна, сложив руки на груди. При чем тут это? Я имела в виду. Да, я тоже хотел бы понять, что вы имели в виду, уважаемая, мягко проговорил белолицый мужчина с длинными черными волосами и клыками, что и впрямь были будто нарочито выпущены наружу. «Полагаю, как и всегда, нас удобно считать низшей кастой. Какой сюрприз!» За его спиной мягко ступали по траве несколько вампиров, которые были допущены к обсуждению плана. Главы кланов и приближенные. Все мрачные, да нельзя. Их присутствие явно смущало остальных, но они начинали привыкать. Особенно, когда к новеньким присоединились нас Турция Джармуш с Шанией. Я же чувствовала себя здесь совершенно спокойно, словно все так и должно быть. Или скоро будет так, как должно. «Вампиры способны стать невидимыми под покровом тьмы», — негромко проговорил Сандро, мгновенно своим низким тембром прервав возмущение. «У вас есть способность обращаться в летучих мышей, подойдя к стенам замка незамеченными, и этим глупо было бы не воспользоваться». Шейна нервно кивнула другу и поджала губы, склонив голову. Сандру поднял руку, чтобы коснуться ее плеча, но так и не сделал этого, а Шейна не заметила, хмуро глядя в траву. — Я бы и сам хотел так уметь, если вам будет угодно знать, — продолжал Сандру негромко. — Но магии вампиров не обладаю. — О, это легко исправить, не так ли? — хмыкнул другой вампир, широко улыбнувшись, и его глаза мелькнули алым однако все ощущали, что это была вовсе не дружелюбная шутка. «Только попросите, господин Сандро, и будете с нами на одной волне, получив все дивные возможности создания ночи!» — улыбался вампир, но, закончив эту фразу, вдруг переменился в лице, договорив. «Включая и постоянную жажду, сводящую с ума и разъедающую кости до крика, «Да желание вспороть самому себе горло или тому, кто тебе дороже всех на свете!» Шаня, откуда ни возьмись, появилась рядом с говорившим, кивнув, а потом добавила. «Им не понять! Никто из них не знает!» — проговорила она, нервно сжав кулаки и бросив короткий взгляд на Ника, что сейчас играл возле своего шатра под охраной трех членов костей и одной моей самой любимой гидры — которую я сама к нему приставила после произошедшего с живоглотами. Я перевела взгляд на короля драконов, что стоял чуть в стороне, прижавшись к стволу огромного раскидистого астролиста. Он что-то пил, мрачно глядя в пустоту. Словно разгорающаяся ссора в его же собственном лагере его ничуть не волновала. Я принюхалась, и рот сам собой наполнился слюной. Вайлари он пил что-то ужасно вкусное, что я очень любила — но совершенно не помнила, что это. «Зато я знаю», — отвернулась, переведя взгляд на спорщиков. «Знаю, что такое голод вампиров, и что такое зов крови оборотней». Они резко замолчали и посмотрели на меня, не осмеливаясь спорить или перебивать, хотя прекрасно знали, что я не помнила даже своего прошлого, уж что говорить об их собственных чувствах. Красные и янтарно-желтые глаза горели» а в моих словах не было ни капли лжи. «Если я услышу еще хоть один намек на взаимную ненависть в наших рядах, то вы все будете спать вперемешку в одних палатках». Хм, я хмыкнула и улыбнулась, глядя, как вытянулись лица вампиров, оборотней и костей. Гидром, смертоволком и живоглотом было, в общем-то, все равно, где спать. Тарк тоже заухмылялся, хлопнув себя по огромным коленям, а змей подмигнул какой-то девчонке справа. Та шарахнулась от него в сторону и заметно побледнела. М да, взаимопонимания между людьми и нелюдьми было не слишком много. Это следовало изменить раз и навсегда. Такая мысль откликалась внутри чем-то знакомым и горячим. Но стоило подумать об этом, как я поняла, что снова где-то в недрах сознания нервирует меня какая-то идея, что гораздо острее — чем взаимопонимание в нашем лагере и даже, может быть, во всем нашем княжестве. Я чувствовала себя и драконом, и человеком. Для меня не было разницы между людьми и нелюдьми. Вот только таких, как я и Вайларион, больше нет. Что-то начало резать, больно колоть внутри. Думай, думай, думай. В каждом из нас говорит кровь. И кровь драконов должна была стать основой нового мира. Голова начала болеть. Что-то вертилось на языке. Магия драконов в крови и благодаря ей пробуждалась и кровь не людей, возвращая им сознание. Мава, смертоволки, гидры хаоса. Что не так здесь? Что я не могла уловить? «Ведь если все дело в крови, то с моей гибелью и гибелью черной смерти империя, которую мы все хотим создать, исчезнет. Стоит ли тогда вообще начинать эту войну, в которой можем погибнуть все мы? Может, твой он прав?» «Ой, я рассветная!» «Я начала запутываться. В виске ударило так, словно кто-то вонзил в них два кинжала». Такое ощущение, что я пыталась проникнуть в собственную память, а она сопротивлялась. Но знала ли я хоть когда-нибудь ответ на последний заданный вопрос? «Выступаем на закате», — проговорила резко, встряхнув головой, решив оставить размышления на потом. Мы были готовы. Тянуть больше нельзя. «Первыми пойдут вампиры», — кивнула двум военачальникам и настурции, которая молча поклонилась. «А с ними и мы с черной смертью». План был, может быть, не самым идеальным, и не все оказались с ним согласны. Но когда на мне из воздуха материализовались золотые доспехи, и, пускай нехотя, но рядом встал Вайларион в черной броне и кольчуге с развивающимся за спиной алым плащом, всем стало ясно, что пути назад уже нет. Мы выступили, едва луна поднялась над топями. Черная смерть открыл портал прямо в сердце златоцветного, и нам не пришлось тратить время на то, чтобы добраться до линии предполагаемого сражения. Нас никто не заметил и не ждал. Вампиры обратились летучими мышами и очень быстро окутали княжеский замок непроглядным туманом смерти, обезоружив большую часть стражников». Оборотни и смертоволки вошли через главные ворота и закрыли их за собой, заняв крепостные стены, за которыми выстроились гидры, живоглоты, леши, болотницы, сирены, медвелюди и остальные. Большая часть крепостной армии была взята в плен. Княжеских рыцарей и воинов было очень много, но в своей массе они, как правило, не испытывали никакого желания вступать в схватку с магически одаренными нелюдями. Защитников Господаревой Водчины обуял страх. Наш план сработал. Пять членов Временного правительства, объявивших себя престолохранителями, ждали нас в главном зале. А я не могла поверить, что все пройдет вот так... спокойно. Сердце билось все быстрее, когда мы с Черной смертью сложили крылья и обратились с людьми, ступив на белокаменные ступени древнего замка. — Ну что, Лия... Проговорил в какой-то момент Вайларион, когда до зала переговоров оставалось несколько шагов. «Твоя мечта почти исполнилась. Удивительно легко, после стольких лет. Что ты чувствуешь в этот момент?» Он повернул ко мне голову, и серо-дождливые глаза сверкнули ртутью. Мои каблуки стучали по полу, а я смотрела в зеркальную плитку под ногами и понимала, что меня почему-то начинает мутить. Оставалось и впрямь совсем немного. Дойти до зала, провести переговоры, принять отставку Временного правительства и посадить на трон маленького Ника. Но что ж, Шига, меня укуси, происходит тогда? Огромные двери распахнулись, явив нашим взглядом три десятка стражников и пять облаченных в доспехе мужчин далеко за их спинами. Нас могли убить в любой момент. Теоретически. Взметнулось облако тьмы, и летучие мыши опередили наши неторопливые шаги, заставляя воинов-врага отступать назад, оголяя клинки. Они тоже не хотели драться. Вот-вот все закончится. «По какому праву вы вторгаетесь в этот замок?» — воскликнул один из мужчин далеко-далеко впереди. И я понимаю, что знаю его. Белые волосы, лицо властное и в морщинах — Еще три шага. Голова трещит все сильнее. Боль терпеть почти невозможно. Это наше право! Спокойно отвечает Вайларион и почему-то берет меня под руку, словно чувствует что-то. Какое право! Что вы все? Еще три шага. Мужчина в конце все еще говорит: плитка пола, начищенная до блеска. Можно поскользнуться. Но я не поскальзываюсь. Вижу в отражении свое лицо в бесконечности лун прошлого и кровь, капающую на эти чистые белые камни. Перевожу взгляд на черную смерть, теряясь в его глазах, ставших огромными и бесконечно ночными. — Здесь я умерла триста лет назад. — Представляешь? — Выдохнула еле слышно огромные, слишком черные глаза короля драконов, ставшего вдруг таким близким На короткий миг. Потолок стремительно покатился под ноги. Больше я не видела ничего. Теряя память, люди обычно хотят вернуть ее обратно, мол, раз у вас что-то забрали, вы должны хотеть получить свое назад даже если это потерянное было не слишком-то и нужным, да и в целом бесполезным. Нет, я не хотела этого. Клянусь богами, воспоминания, от которых кровь стыла в жилах, мне были совершенно не нужны. Образы былого, в которых я чувствовала себя слабой и беспомощной, люди, которые заставляли меня страдать и с которыми я сама совершала страшные ошибки, всё это было мне ни к чему». «Забирайте обратно! Забирайте! Забирайте!» <связь> «Моя королева! Вы очнулись!» Пискляво ахнула какая-то девушка, когда я открыла глаза и взглянула в расписной, покрытый лепниный потолок. На нем по зеленовато-голубой лазури летали маленькие нарисованные птички. Слишком много зелени в голубом. И птицы, чересчур толстые, с наращито-выпуклыми животами словно мастер хотел вызвать у зрителя искусственное чувство умиления. «Уродство!» — проговорила негромко, моргнув. «Моя королева! Я сейчас же позову его величество регента!» «Стой!» — повернула голову к девушке, которая металась между двумя подносами, не зная, что делать. На одном золотом блюде стоял остывший завтрак, на втором — свежий, исходящий паром обед. На служанке, а это была обычная прислуга, И стрел красными вставками на ряд горничной. На черной ткани в уголках воротничка, юбки и рукавов прятались маленькие драконы в коронах. Я еще раз огляделась. «Где я?» За окном вдали виднелся город. «Вы во дворце, господаря?» — хлопая глазами, ответила девушка. В голове, словно отравленные ядом крысы, шуршали мысли. Медлительно и болезненно. «Я в заключении?» «Ой, что вы! Ваше Величество!» — воскликнула служанка, обхватив ладонями щеки и упала на колени, трясясь. Я нахмурилась, вставая. «Прикажите позвать лекаря! Прошу вас!» — пищала она, заламывая руки и нервно оглядываясь по сторонам. «Не надо, лекаря! Со мной все в порядке!» — отмахнулась я, ощутив ступнями мягкий ворс ковра. Ноги держали хорошо, разве что в теле ощущалась значительная слабость — словно я спала чуть дольше нужного. — Как же в порядке, милостивая королева? Если вы не приходили в себя, падишь ты цельных шесть дней. — Сколько? — ахнула и в животе заурчала. Теперь понятно, почему так хотелось есть. — Шесть, милостивая королева! Я быстро запихнула в рот один из жареных тостов, практически не жуя, и запила стаканом ароматного горячего настоя на ягодах и травах крысы в голове двигались все быстрее. А что, кто управляет златоцветным? подняла глаза на трясущуюся девушку и поняла, что она хотела бы отвечать на мои вопросы меньше всего. Похоже, это была служанка из тех, что работали во дворце еще до того, как здесь появились мы, Не люди. Но судя по тому, что на ее одежде теперь раскиданы крохотные драконы в коронах, «Два дня тому назад на трон милостью трех светлых богов взошел княжич Никвальдашяр. ответила она, кончиками пальцев обеих ладоней коснувшись своего лба и склонив почтительно голову. «Хвала Солнцеликой, матери и старцу! Наследник действительно оказался жив и здоров. Молва не лгала, я видела его своими глазами, моя королева!» «А регент приподняла бровь я. Девушка сделала паузу и чуть побледнела. И Его драконье величество Вайларион, прости, мать, черная смерть. Ее губы чуть дрогнули и даже, кажется, начали синеть. Я хмыкнула. Она боялась и меня в том числе. Разрешите все же позвать, ли? Никого звать не надо, я сказала, отрезала жестко, и служанка тут же замолкла, нервно сминая подол. Я покачала головой, закрывая глаза. Алегри он сейчас сказала бы, что страх для слабых. А Амелия попыталась бы выпрыгнуть из кожи, лишь бы искоренить его. врожденное чувство, от которого холодеют руки и не имеют ноги. Чувство, которое нельзя уничтожить. Оно либо есть, либо его нет. Можно лишь попытаться с достоинством его контролировать. «Скажи, меня навещал кто-нибудь, пока я была без сознания?» «Ох, конечно, моя королева!» «Каждый день к вам приходит господин регент, десяток лекарей. Иногда разрешается зайти кому-то из Нелю, личной гвардии Его Величества Вайлариона. Прости, Матерь, чёрной смерти!» Она снова коснулась кончиками пальцев лба. «В какое время чаще всего бывают эти посещения?» «Что? Простите?» «Когда они приходят? Сколько у меня есть времени до появления хоть кого-нибудь из них?» Девушка взглянула в окно потом на большие механические часы, висевшие на бархатной стене, и заламывая пальцы ответила. «Мне кажется, примерно через час команда лекарей должна будет нанести вам еще один визит, моя королева». Я кивнула. «До их прихода тебе запрещено выходить из этих покоев и звать кого-либо, ты поняла?» Большие глаза на худеньком лице стали еще больше. Она нервно кивнула. «А вы, милостивая королева?» а я на ходу скидывала шелковую сорочку до пола, в которой, судя по всему, провела последние несколько дней в этой постели. Ткань стояла в воздухе подошарашенный взгляд служанки. Вместо него появилась совсем другая, как только я нарисовала в пространстве крохотную печать чистоты. Монета зависла в воздухе, вибрируя тремя десятками завитков и символов, которые я нарисовала механически, так, словно делала это тысячи раз распахнула пальцы, наполняя ее тиары, и руно вспыхнула, осыпаясь на меня золотыми искрами. Тут же мои волосы распустились чистыми волнами, а с кожи исчез неприятно стягивающий жар. Но магия натуральной иллюзии восхитила девушку гораздо сильнее, особенно от того, что одежда, появившаяся на мне, полностью копировала то, что была на ней самой. — Ох, милостивая королева! — выдохнула она в ужасе. Зачем же вы? А потом и вовсе она вздрогнула и свалилась в кресло, не в силах отвести от меня взгляд, ведь и мое лицо теперь полностью копировало ее собственное, а золотые волосы превратились в черные. Как я и сказала, ты не выходишь из этих покоев, повторила я, и ждешь моего возвращения. Я все поняла, моя королева, кивнула, заикаясь она. И зажмурилась, словно если на меня не смотреть, то будет не так страшно. У меня больше не было никакого желания нянчиться с ней, хотя и немного жаль было испуганную девчушку. Похоже, недавно вся ее размеренная жизнь в одночасье изменилась. Бывший дворец господаря встретил меня суетой. Слуги, стража, гвардейцы, люди и нелюди сновали туда-сюда, выполняя какие-то поручения и распоряжения. Замок изменял свой внешний вид. Кто-то готовил залы к встречам делегаций, к каким-то приёмам и переговорам. Мчали в разные стороны почтальоны с конвертами. А пока я проходила по главному коридору, ведущему в тронный зал, вдоль него развешивали новый, явно только что сшитый гобелен с изображением меня и Вайлариона, летящих высоко в небе над новым царством, где на троне сидел маленький мальчик в короне а вокруг среди деревьев, кустарников и цветов виднелись мордочки смертоволков, лапы оборотней, крылья летучих мышей и хвосты русалок. «Многозначительно», — прошептала я, но никто не обратил внимания на обычную служанку, идущую по своим делам. Тронный зал был пуст. Я лишь подняла ногу, чтобы ступить туда, где шесть дней назад потеряла сознание и триста лет назад умерла, А потом опустила ее снова в коридоре. Не хотелось больше рисковать, да и ворошить прошлое тоже. Это длительное беспамятство вернуло мне воспоминания о последних днях жизни князя Алана Вальдашьяр и о том, что происходило в это время с Амелией Фати. Не помнила я лишь ее чувств, но словно вживую видела казимата этого замка и себя в цепях видела, как мой меч прервал жизнь жестокого племянника Исидора Вальдашьяр, и как Вайларион решил умереть, чтобы сделать из Амелии золотую драконицу. Это было больно. Это было страшно. И это было не то, что я хотела бы помнить. А тот факт, что ради той-другой меня король драконов едва не пожертвовал своей жизнью — заставлял меня чувствовать себя так, словно кто-то вонзил мне между лопаток нож и проворачивает его там, а я не могу вынуть. Лезвие так далеко, что его не достать, не вывернув руки в другую сторону. Я, может быть, и хотела бы их вывернуть, даже если сломаю себе все кости, но никак. И это чувство долга перед человеком, которого я не знала, меня уничтожало. Поэтому я свернула в другую сторону. Скрытно наблюдая за жизнью во дворце, осознавая потихоньку, что похоже, у нас и впрямь все получилось. Мы заняли замок, мы перехватили власть. И все же я чувствовала, что это еще не все, но что именно не закончено. Что заставляет меня так нервничать, что скребет по ребрам, словно древними полуслевшими когтями. И в какой-то момент ноги вывели меня на несколько этажей ниже, и я с легкой дрожью по позвоночнику поняла, что это лекарское крыло, и перед ним чуть вдали от меня стояла Шейна Валари в новом офицерском мундире с неизменным гербом костей на воротничке. Она опиралась плечом об угол коридора и, накручивая на палец белоснежный локон, болтала с каким-то стражником. Она смеялась, а мужчина лет 35 в кольчуге и Довольно улыбался ей в ответ. До меня долетело несколько фраз. Остальные я слушать не стала. Она флиртовала. «Ха -ха -ха. Ах, так ты говоришь, что наш верзила-тарк, теперь у нас командир тюремной стражи? Раздался ее заливистый смех. Мужчина нарочито воздел глаза к потолку и улыбнулся. Он и разговаривает-то с трудом, а нам его слушать, ответил верзила-стражник. Хотя, конечно, бьет он, признаться, как бык или медведь. Шейна еще громче рассмеялась, похоже над тем, что стражник был не в курсе истинной природы Тарка. Ох, дорогой, ты бы удивился, расскажи я тебе правду. Шлепнула она его по расписному калету. О чем? Ты знаешь какую-то тайну? Мужчина оперся рукой в стену над головой девушки, а она довольно заулыбалась в ответ а в десятке шагов справа за колонной стоял Сандро. Шейна не видела его, а он, сложив руки на груди, делал вид, что ему все равно. Мрачный, один. «О, я много чего знаю, но это не значит, что стану рассказывать просто так», продолжала девушка, приподняв бровь. «Тогда, может, сегодня вечером в трактире медовый закат?» Я отвернулась и пошла дальше, стараясь двигаться так, чтобы на меня не обращали внимания. И Шейна со своим стражником, что был простым человеком, действительно не заметили незрачную служанку. А вот едва я проникла за первые двери и оказалась в большом зале лазарета, возле меня тут же очутился хмурый лотос -офалиар. Молодой парень с распущенными светлыми волосами помогал одному из лекарей, но, увидев меня, тут же подошел и спросил: Кто вы и с какой целью здесь? Лазарет закрыт для посещений. От парня веяла силой. Он стал серьезным магом, и когда только успел. Взгляд упал на его шею, скрытую тонким шелковым платком, но уже не слишком осторожно, словно он повязывал этот платок по привычке, а не для того, чтобы скрыть виднеющиеся под ним аккуратные следы укуса вампира. «Меня ждут!» — ответила спокойно, взглянув прямо в глаза парня, и он на миг замер. А затем внушение подействовало. Он был человеком, и это оказалось несложно. Лотос отошел в сторону, а я смогла пройти дальше, увидев раненых оборотней и людей. Были тут и смертоволки. Но едва я сделала еще несколько шагов, как вдруг от одной из стен отделилась внушительная шерстяная фигура и подошла ко мне, уткнувшись в ладонь большим горячим носом. «Узнал меня», — шепнула я тихо, погладив по голове вожака смертоволков. Тот заурчал, потеревшись головой о мой передник. «Ну-ну, перестань. Ты меня выдашь», — усмехнулась я. «Рада, что ты не пострадал». И внезапно услышала в голове его ответ. «Меня сложно убить, королева, как и тебя». Я кивнула, и мы двинулись дальше, пока в какой-то момент ноги сами собой не замерли, когда взгляд упал на серо-черную копну перепутанных волос на одной из кроватей. «Астер!» Шепнула я, глядя, как над оборотнем колдует медик. Если ему понадобилась помощь лекаря, а врожденная регенерация не помогла, значит, он пострадал слишком сильно. Сердце сжалось, словно помнило что-то. Медик почувствовал мое присутствие и обернулся: Это ваш друг, все будет нормально, не переживайте, проговорил он. Опасность уже миновала. Правда? Конечно! Хвала светлым! «Оборотни — отличные природные способности к восстановлению!» Он хмыкнул. «Нам людям такие тоже не помешали бы». Однако, вопреки словам врача, Астер был без сознания. А как он был ранен? Вы знаете?» — спросила тихо. «Говорят, защищал одну из своих. Вон она, та оборотница через несколько кроватей». Медик кивнул на еще одну пациентку, но та, кажется, просто спала. Герой! Но вы не ревнуете!» говорят, они едва знакомы? Доктор хмыкнул Я приподняла бровь, глядя на человека, который так спокойно смотрел на оборотня, словно общался с ему подобными ежедневно. А ведь в златоцветном это было просто невозможно. Оборотни тут считались вне закона. Еще несколько дней назад. Могло ли все так быстро измениться? А вы разве прежде имели дела с нелюдями? Спросила я. Мужчина широко улыбнулся, вернув мне благодушный взгляд. Мое призвание лечить, ответил он, убирая инструменты обратно в сумку, которую носил с собой. «И Я служу при дворце господаря уже много лет, многое повидал, пространно добавил он, и его взгляд сделался задумчиво туманным, впрочем, ненадолго. Да, и если, по сути, разница, чьи жизни спасать, ведь жизнь Это самое главное благо в этом мире. Разве не так, девочка?» Затем вдруг повернул голову и посмотрел высокое стрельчатое окно. Его улыбка сделалась шире, и он добавил. «Ну да мне надо осмотреть остальных». И просто ушел прочь. А я перевела взгляд на окно, на котором, как оказалось, сидел старый ворон просто чудовищных размеров и глядел на меня чересчур умным, горящим глазом. Я склонила голову на бок, прищурившись. Чувствительное зрение тут же перестроилось на драконий спектр. От птицы фанила тиары, но кроме этого она казалась вполне себе обычной пернатой живностью. Пожав плечами, я подошла ближе к бесчувственному Астору и остановилась, вглядываясь в бледное красивое лицо. Рассматривала крупные, немного дикие черты, пытаясь вспомнить, что знаю о нем. Но память не отзывалась. Возможно, и к лучшему. При взгляде на этого мужчину где-то глубоко в костях царапала. Я протянула руку и неторопливо провела над его телом. Перед мысленным взором появились токи его жизни, поврежденные, но быстро восстанавливающиеся. Все говорило о том, что оборотень крепко спал. Возможно, ему нарочно дали снотворное, чтобы быстрее восстанавливался. Вздохнула, кивнула, убирая руку, и с необъяснимой тоской поняла, что была бы очень расстроена, если бы с ним что-то случилось. «Рада, что ты в порядке, Астер Марко!» проговорила негромко. «Надеюсь, ты найдешь общий язык с новой знакомой». Перевела взгляд на ту оборотницу, на которую показывал лекарь. Она была красивой. Бледная кожа говорила о том, что она много скрывалась в лесах, не выходя на свет солнца. В человеческих городах вряд ли появлялась. Оставалось надеяться, что она не слишком дикая. Впрочем, Аура королевы драконов в любом случае сделает ее более человечной, чем она была прежде. Главное, чтобы девочка подольше оставалась во дворце, недалеко от меня и Вайлариона. Я прикрыла глаза и позволила внутренней силе выплеснуться через поры, через дыхание, накрывая силой сперва несколько коек вокруг, а затем постепенно охватив вязал. Сердце стукнуло в ребра. Зов крови прозвучал ударом невидимого, натянутого до треска барабана. Больные зашевелились, кто-то перевернулся во сне. Я улыбнулась и собралась уходить, но в этот момент ощутила, как кто-то резко схватил меня за запястье. Горячая, сильная рука, от которой мурашки поднялись к самому плечу. Я вздрогнула и обернулась, встретившись с обжигающим солнечно-янтарным взглядом. Осторочнулся. Сердце снова ударило. Я открыла рот, чтобы сказать что-то, что-то, что вертелось на языке. Но я не помнила, что именно, не понимала и промолчала. Ведь перед оборотнем, в конце концов, была не я, а служанка. Не стоило беспокоить его. Вот только оборотень меня удивил. «Не уходи, моя королева». Удар, удар, удар, пульс в висках. «Что?» — выдохнула еле слышно. Я так долго ждал тебя. Вас. Его полные губы приобрели цвет. Смоглая кожа не показывала признаков болезни. Он выглядел абсолютно здоровым. А у меня перед глазами вспыхнуло воспоминание. Как эти губы умели изгибаться в улыбки, улыбке. Как смеялись в свете луны. Наваждение. Я встряхнула головой. Как ты узнал? Он улыбнулся. Дохлые шишиги. Аромат тиары. Запах богов и самой магии. Чуть хрипло проговорил он, не моргая и не отпуская мою руку. Что ж, я пришла узнать, что произошло здесь, пока я была в беспамятстве, и рада узнать, что ты почти здоров. Попыталась улыбнуться, но получилось жалко. Он ничего не сказал, просто продолжал смотреть. А потом ответил. «Я тоже рад, что с тобой все хорошо. С вами, моя королева». «А в замке все хорошо. Наступление завершилось нашей быстрой победой, как вы и предполагали. Благодаря командованию Его Величества короля Вайлариона мы вышли почти без потерь. Он так напугал защитников замка, что гвардейцы сдались в первый час осады, как и временное правительство». Я кивнула, чуть хмурясь. «И что дальше? Как вас приняли?» У меня складывается ощущение, будто что-то идет не так, ведь нас здесь ненавидят. Астер пожал плечами. Недовольные держат язык за зубами. Я бы тоже на их месте помалкивал. Ха. Замок полон кровососов, которые только и ждут разрешения вонзить в кого-то клыки. Он хмыкнул. И оборотни, которые частенько разгуливают в свои звериные постаси. Первыми командует Турция Джармуш, вторыми — я... «Ну, командовал, пока не попал сюда». «Тогда тебе нужно поскорее выходить», — улыбнулась я, но губы астра в ответ едва дернулись. Вайларион быстро разобрал костей и наших следить за всеми важными постами в замке. Змей следит за тайной полицией и поставлен набирать новичков, обучая их ядом и скрытной обороне. Лотос контролирует местных магов, расставляя в пару одному замковому колдуну одного вампира». «Вампира?» — не смогла я скрыть удивление. Астер словно слегка скривился. «Да, госпожа Джармуш обратила его в кровососа в день наступления». «Что? Насильно?» Но Астер вдруг покачал головой. «Нет, он сам пожелал». Ненадолго между нами повисло тягостное молчание. Что-то внутри отзывалось на эту новость, но через некоторое время я поняла, что совершенно спокойно. «Право на выбор». Это то, что есть у каждого из нас. Моя королева, вы ведь ничего не помните, да, до сих пор. Вдруг произнес Астер тихо-тихо, но так что я вздрогнула, как от удара грома, перевела взгляд желтые глаза напротив. Оборотень словно надеялся на что-то. Я вздохнула и качнула головой, стараясь быть честной. Правительница целого государства не должна была лгать по мелочам. Не помню, и не хочу вспоминать Астер. Было много плохого в моем прошлом в жизни королевы Олегрион и дочери осопничего Амелии Фати. Я хочу начать жизнь с нового листа, как Лия. новое имя, новые воспоминания. Но ведь было и хорошее, тихо ответил он, и его пальцы на моем запястье сжались чуть сильнее. Много хорошего, моя королева. Я моргнула. Медленно. «Стоит ли оно того, Астер Марко?» Нужно было убрать руку, не позволять фамильярности. Но что-то удерживало, жгло. И неожиданно он ничего не ответил. Закрыл глаза с каким-то немом напряжением и вздохнул. А у меня что-то ёкнуло внутри, кольнуло, и я ответила то, что и не собиралась вовсе. «Ты будешь счастлив, Астер Марко!» И, развернувшись, быстро пошла прочь. Руку покалывала в месте, где только что были чужие пальцы. Я не оборачивалась. Эта страница должна быть закрыта, как и остальные. Этот выбор я уже совершила, и не стоило делать даже маленький шаг назад. Если страх для слабых, то отступление — это проигрыш. А я не хотела проигрывать. Во мне текла драконья кровь, и нужно было соответствовать. В венах простой девочки Амелии Фати — Теперь, благодаря Вайлариону Черной Смерти, струилась магия Детей и Богов. И я чувствовала, что это не просто подарок судьбы, это и перст Рока. И сейчас, пока я двигалась по Господареву Замку, механически осматривая то, во что он превратился после нашего появления, внутри все сильнее нарастало это неведомое и непонятное чувство. Тот самый зов, который я впервые почувствовала в топях. Словно голос чего-то дикого и древнего. На секунду вспомнился мой беловолосый незнакомец в маске. И стало грустно. Но я постаралась выбросить его из головы хотя бы на время. Зов усиливался. Сама не заметила, как оказалась на огромном балконе, выложенном натуральным камнем глубокого зеленого цвета. Золотые прожилки в нем отражали свет заходящего солнца. «Уже закат!» «Когда день успел закончиться?» Выдохнула тихо, прижав руку к груди, туда, где ныла и тянула. Обернулась по сторонам. Рядом никого не было. В такой час вся прислуга, гвардейцы, служащие и прочие жители замка были заняты чем угодно, только не прогулкой под темнеющим небом. Кроме Астера, меня так никто и не узнал. Но у меня уже не было до этого никакого дела. Я раскинула руки в стороны и закрыла глаза. А когда открыла вновь, Солнце отражалось уже не в прожилках каменной плитки, а на моей искрящейся желтой чешуе. Словно драконья чешуя собирала на себя целиком весь окружающий свет. Толкнулась ногами, оставив на аккуратных зеленых квадратиках тонкие полосы от когтей, и взмыла в небо, туда, где сгорало дневное светило, туда куда тянуло и нестерпимо влекло последнюю носительницу драконьей крови и силу королевы в ее венах. «Меня!»